Глава шестая. Объедаться ночью я не собиралась, и к вину мы заказали фрукты. Даже успели дождаться выполнения заказа, как в нишу вдруг кто-то заглянул. Вокруг ходил официант, так что появлению нового человека я нисколько не удивилась, даже не взглянула на него, пока не услышала женский голос. «Лилиана Тирос, это вы?» «Ольги?» Я чуть не подавилась яблоком, которое в этот момент сжевало. «Не рада вас видеть». «Лилиана, как вы себя чувствуете?» Тут даже Хантер поперхнулся. Я проживала яблоко и недоуменно уставилась на помощницу Лизи. «А как я должна себя чувствовать?» Уж точно возмущенно. «Мы отдыхаем, а вы вмешались и нам мешаете». «А вы разве не в лечебнице?» Я удивленно взглянула на Хантера. «Хантер, я в лечебнице?» «Да вроде нет». «Вот видите, Ольги, я в полном порядке, так что можете идти. С чего у вас вообще появились такие идеи?» Ольги на секунду запнулась, по-видимому, решая, чтобы соврать, но потом махнула рукой и призналась. «Так ваш отец поделился с мсьё Контас, а уже он с Лизаветой. Лизи постоянно созванивается с вашей мамой, пытается узнать, как вы там, здесь. Что произошло? Об этом гадает вся столица». Я моргнула, не понимая, о чем идет речь. Отцу сообщили, что нападение было совершено на меня? Тогда почему он еще не явился в академию, не привез лучших целителей, и почему бездействует мама? То есть они просто обсуждают со всеми, что я ранена, и... и все? Я улыбнулась, стараясь не показать, как меня это задело, и преувеличенно бодро сказала. Ольги со мной все хорошо? Можете так и передать вашей начальнице, раз уж она так переживает. Кстати, как у нее дела?» Слышала, что контракт с Панексом разорван. В журнале поняли, что урвали абсолютную бездарность. Ольге моментально поджала свои и так узкие губы, и с лица ее слетело всякое подобие учтивости. «Все великолепно. Это Лизавета приняла решение о разрыве контракта. Представители журнала уговаривали ее остаться». «А чем жанна теперь будет заниматься? Выйдет замуж?» «Не думаю, что вы действительно порадуетесь за Лизавету, потому рассказывать не буду, но передам, что вы ничуть не меняетесь, так что переживать не стоит». «Передавай обязательно!» Я улыбнулась так сладко, что зубы свело, не только у меня, но и у Хантера. «Скажи ей, что из-за излишних переживаний у нее последние волосы вылезут, даже деньги папы не спасут от парика». Ольги вспыхнула и отскочила от нашего стола. «Кто это был?» Хантер смотрел на меня с нескрываемым интересом. «Занятная девица». «Это так». Я залпом выпила вино, которое было в бокале. Градус настроения был гораздо ниже градусов вина. «Из прошлой жизни. Никак в покое не оставят». «А зачем твоя прошлая жизнь под пиджаком набор ножей прячет?» От неожиданности я дёрнула скатерти, вилка, которая уже побывала в салате, упала прямо на юбку платья. Вот же... Ж...» я в расстроилась. Запомни свою мысль, расскажешь её, когда я вернусь. В туалет я бежала, совершенно не глядя по сторонам, и пытаясь прикрыть рукой некрасивое пятно. Раньше бы и не подумала что-то застирывать, но платье у меня сейчас было единственным. Я собиралась его еще на зимний бал надеть, так что выбора не осталось. Опыт ручной стирки у меня был не столь внушительный, как у лисы, но маленькое пятнышко я вполне смогла отстирать в раковине. Без всякого удовольствия рассмотрела мокрый подол и решила, что Хантр сможет его высушить, и вышла в коридор. Дверь женского туалета располагалась в глубине длинного извилистого коридора, и потому на пути в зал мне предстояло пройти мимо двери в туалет мужской. Я уже подошла к ней вплотную, как из мужского туалета кто-то вышел. «Кто-то?» Эту спину я бы из тысячи узнала и замерла, боясь пошевелиться и молясь, чтобы Радагат быстрее ушел. Он закрыл за собой дверь даже сделал пару шагов по коридору, как вдруг остановился, словно бы почувствовав мой взгляд, и медленно обернулся. «Не может быть!» — пробормотал Радагат, зажмурился и вновь открыл глаза, которые, к слову, стремительно темнели. «Лилиана, позволь узнать, что ты здесь делаешь». «Платье застирывала», — честно призналась я и даже потянула за мокрый подол, чтобы предъявить доказательства. «Платье застирывала», — тихо повторил проректор. «А по его лицу было видно, что сейчас этим самым платьем меня и убьёт». Я отошла на шаг. «Откуда ты узнала? Ты как здесь оказалась вообще?» По старой привычке я посмотрела по сторонам еще подсказку, но не нашла и сказала самое подходящее, на мой взгляд, оправдание. Не помню. Проузнала, даже уточнять не стала. Ничего не знаю. Ничего не помню. Радогат посверлил меня взглядом и вдруг прищурился. Дангвар тоже здесь? Нет, я одна. Отлично, пойдем. Проректор шагнул вперед, взял меня за локоть и почти потащил в зал. Мне даже ногами передвигаться не приходилось. Радагат, чтобы я не упиралась, в воздушную подушку организовал. Так я и вплыла в зал, сопровождаемая удивленными взглядами посетителей и официантов. Одного из них проректор подозвал легким кивком головы. «Подскажите, где эта девушка обитает?» Официант посмотрел на меня испуганными глазами, решил, наверное, что сейчас мужчины из-за меня драку организуют. «Крайний стол. Вас проводить?» «Нет, счет принесите, пожалуйста». «Хорошо, но там еще мужчина». Радагат посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Одна, говоришь?» Я почувствовала, что краснею, но упрямо вздернула нос и заявила. «Так я тебя не обманывала? В туалет меня никто не сопровождал?» Не знаю, что хотел ответить про ректор но тут от одного из столов послышался мелодичный голос. «Радагат, милый, что происходит?» Я почувствовала резкую боль в груди, а в ушах зашумело. Не так, как это происходило при большом выбросе силы, иначе намного неприятнее. И обиднее, что ли? Я медленно обернулась и узрела, как к нам плывёт девица, которую мне уже приходилось видеть с проректором под ручку, только платье она теперь сменила. Нацепила на себя красное, длинное, опять с голой спиной. Смотрелось оно на ней настолько эффектно, что я, хоть и не в мантии, но опять выглядела гадким утёнком, а потому вместо того, чтобы расплакаться, задохнулась от злости и повернулась к Радагату. «А вы один здесь, проректор?» Дернулась была, но Радагат держал крепко. А я смотрела на него, на мелкую морщинку между бровями и вдруг поняла, как проректор мог поверить, что я здесь одна. «Так», — угрожающим тоном начала я, «ты решил, что я сюда пришла, чтобы тебе сцену ревности устроить?» «Что?» — взвизгнула девица. «Радагат, это кто такая?» «Да, Радогат», — подхватила я. «Это кто такая?» И пальцем в девицу тыкнула. «А что? Очень хотелось. Да и не разочаровывать же проректора». Сразу видно, что официант, бывалый, быстро исчез из поля видимости. Надеюсь, побежал устраивать над Хантером полок тишины. На нас смотрели уже все посетители, и вполне возможно, что Дангвар скоро тоже решит выглянуть на шум. «Успокойтесь», — поморщился Радогат, но ни одна из нас успокаиваться не собиралась. а презрительно протянула девица, отбрасывая волосы за спину таким идеальным движением, что все мужчины в зале ахнули. Самой бы впору залюбоваться, но момент был неподходящий. «Я зверела». «Ты одна из студенток, которые за моим родогатом увиваются». «А раз он ваш, носите в редикюле», – отрезала я. «Или в корзине. Ну, что там женщины вашего возраста с собой таскают». «Хватит». рявкнул родогат, но мы, увлечённые перебранкой, внимания на него не обратили. «Я не боялась даже того, что доведённая до бешенства девица на меня бросится». Между нами стоял внушительный такой родогат, и выкрикивать, выглядывая из-за него, было очень удобно. «Пигалица!» — взвизгнула девица. «Одеваться сначала научись, потом на такого мужчину вешайся. Да и то он на тебя даже не посмотрит, потому что у него есть я!» «Вам бы тоже не мешало подучиться. Может быть, узнаете, что спину одеждой тоже нужно прикрывать, а то ведь почки застудите». «Ляля?» -ля Я застонала. Все-таки Хантер решил поинтересоваться, что за шум в зале и теперь спешил к нам. «Мсье вирус Я попыталась было ответить, но губы не двигались, словно замороженные. Косой взгляд на соперницу, она даже пыталась разлепить смёрзшиеся губы. «Дангвар, какой приятный сюрприз!» Ровным голосом ответил Радагат. «Позвольте спросить, а что вы здесь делаете после комендантского часа? Спаиваете моих студенток?» Ответить Хантер не успел. Раздался грохот, скрип, и я вдруг почувствовала, как задрожал под нашими ногами пол. «Что за...» — успел сказать Дангвара, потом люди закричали, вскакивая из-за своих мест. А здание словно накренилось, столы поехали влево, и все посетители потеряли равновесие и поплыли вниз. Грохот, крики, плывущие мимо люди, падающая мебель. Родогат крепко держал меня за локоть, и только за счет этого я еще держалась. Проектор был единственным устойчивым островком в этом хаосе. «Мак земли», — глухо произнес Родогат, глядя куда-то вверх. «Сильный я ощущаю потоки». Затрещал потолок, и посыпалась строительная пыль и щепки. Люди кричали все сильнее. Я выбросила магию вперед и подхватила упавшую девицу Радагата в воздушную сеть. Такой маневр мы на последнем занятии мароона Симона изучили. Так что появилась возможность отработать урок. Если бы сеть не получилось, и соперница все-таки упала на груду вещей людей в углу, я бы не расстроилась, но девица висела в воздухе, махая руками и ногами, но, как и я, даже закричать не могла. «Лилиана, я сейчас открою портал», — сказал Родогат, твердо глядя в мои глаза. «Ты окажешься в кабинете ректора? Расскажи ему, что здесь происходит. Я не успею вывести всех, и мне нужна помощь». Я быстро закивала, демонстрируя, что поняла. Рядом на расстоянии вытянутой руки затрещал, заискрил и вырос портал. Родогат легко забросил меня в него, и я почувствовала, как моя воздушная сеть разорвалась. «Ну что ж, надеюсь, проректор свою возлюбленную поймает». Приземлилась я неудачно, ногу подвернула и носом уткнулась в ковёр. Ковёр оказался хорошим. Ворсистый, мягкий, незатёртый. Сразу ясно, что нечасто по нему провинившиеся студентки ходят. Пару секунд я глупо рассматривала ковёр, а потом, осознав, где я и что происходит, вскочила на ноги. Оказалось, я в небольшом кабинете, забитом шкафами, так что места было катастрофически мало. Ни окна, ни кресла, ни даже лишнего стула. Даже стол здесь смотрелся чем-то чужеродным и мешающим, а громадный мужчина, который за этим самым столом сидел, тем более. Он что-то быстро писал, а локти его так и норовили сползти. И если даже я чувствовала себя в кабинете как в коробочке, хотелось задать вопрос, как же вы здесь оказались? Ладно, я порталом заброшена, а вы-то как каждый день к столу протискиваетесь? Доброй ночи, пробормотал мужчина, не отрываясь от своего занятия. Выглядел он настоящим медведем. Внушительная борода, усы, пышная шевелюра и большие глаза за густыми бровями. Я попыталась было ответить, но поняла, что губы мои не оттаяли. Пришлось замычать, чтобы привлечь внимание к своему бедственному положению, и мужчина поднял глаза, подслеповато щурясь. «О, кто это вас?» Не дождавшись ответа, всплеснул руками. «Ой, что я, конечно...» В первый момент я даже воздухом захлебнулась. Так резко вернулась речь. А в следующее мгновение уже быстро тараторила, не замечая вытягивающееся лицо ректора. «Меня к вам отправил Радагат Вирос. Мы были в ресторане Зангерада. Я не помню, как называется, но он там один. И что-то произошло, будто землетрясение. Здание под землю провалилось. Ломалась крыша, все падали по одну сторону. Радагат сказал, что это сделал маг земли, и вы поможете. Быстрее, пожалуйста». Последние слова я проговаривала уже сквозь слёзы. Мужчина выслушал меня, легко поднялся из-за стола, посмотрел на свои размеры, и рядом вдруг появился портал, почти такой же, как у Радагата, но с большим количеством красного цвета, и в то время, как у проректора обладал белый. Меня за собой ректор не позвал, так что я осталась в его кабинете. Краткий обзор показал, что на своё рабочее место мужчина попадал так же, как сейчас исчез, с помощью портала. Дверь отсутствовала вовсе, и выйти на наружу у меня возможности не было. Тревога за Родагата, за Хантера, да даже за противную девицу не отпускала. Я ходила взад-вперед по маленькому клачку пустого места, старательно протирая ковер ногами, и то кусала ногти, то плакала, не понимая, что происходит. Мне представлялось, что все посетители ресторана уже задохнулись или провалились под землю так глубоко, что ректор не смог им помочь. В своей голове я проиграла множество событий того, как мне сообщают о смерти Радагата и Хантера, так что спустя какое-то время плакать сил уже не было. Папа всегда говорил, что если хочешь не бояться какое-то событие, то его нужно просто прожить». За время, пока пришлось ждать вызволения из кабинета ректора, я прожила больше трагедий, чем за всю жизнь, так что, по логике, страшиться теперь нечего. Для того, чтобы отвлечься, я пыталась взять книгу, которые в большом количестве стояли в шкафах, но ни один из шкафов не удалось открыть. «О, ты ещё тут?» А ректор вышел из портала и опять сел за свой стол. «А твой ухажёр тебя в лечебнице искал?» От его слов я опешила. «Так у вас в кабинете дверей нет?» а Яд из голоса удалить не получалось, как не старалась. «Никак не получалось выйти». «А, точно. Все время забываю, а потом удивляюсь, что у меня нет посетителей». Ректор подмигнул мне. «Вы шотите?» «Конечно, шучу. На самом деле я специально убрал дверь, чтобы ко мне никто не приходил. Ты знаешь, сколько посетителей у ректора Академии власти?» Все эти возмущённые родители, дети которых не поступили, погибли или пропали без вести. Ох, не представляю, как с ними общаться. Я удивлённо наблюдала за ректором, не зная, как комментировать его слова. Мужчина меж тем продолжал. Именно поэтому я и учредил в Академии власти посты проректоров. Сокращает, знаете ли, общение со студентами и их родителями. Честно сказать, ты единственная студентка за последние пять лет, с которой мне пришлось разговаривать, не считая вручения дипломов. Но, честно скажу, всегда пытаюсь сбежать в первые 15 минут». У ректора явно был недостаток общения, он говорил и говорил, и я уже отчаялась вставить слово, а уж про портал в лечебницу и вовсе молчу. Приходилось просто кивать, не вслушиваясь, но один вопрос меня все-таки встрепенул. «Скажи, ты же считаешь, что Академия — идеальное место для полноценной учебы?» «Академия?» — переспросила я. И такой возмущённый у меня тон был, что ректор удивлённо завозился. «Ну да, лучшие преподаватели империи, продуманная система распределения, возможность развиваться и физически, и духовно — всё для студентов». Я тяжело вздохнула. «Прошу прощения, не знаю, как вас зовут». «Ничего страшного, я вас тоже не знаю», — успокоил меня мужчина. «Говорите же, что вас смущает в таком идеальном месте, как Академия власти». Учебное заведение полностью обеспечивает своих студентов. 20 лет назад мы даже зимние куртки с сапогами закупили. Вот именно, 20 лет назад, а мантии вообще лет 200 уже пылятся на складе. Может быть, гардеробы можно и обновить? Это же настоящее мучение носить безразмерную мантию, в которой ни формы, ни пола понять нельзя. Ректор нахмурился. В учебном заведении должны быть общепринятые стандарты. «Уравниловка, уравниловка, еще раз уравниловка». «Так те, у кого деньги есть успешно весь этот ваш стандарт, перешивают. И выходит, что бедные ходят в страшных мантиях, а богатые ходят в тех же страшных мантиях, только перешитых по фигуре». Ректор удивленно посмотрел на мое платье. «А ты себя к кому причисляешь? К бедным или к богатым?» «Красивым!» — в конец разошлась я. «Меня раздражало такое безобразное отношение к подотчетному заведению». Управленческие способности ректора прямо-таки прослеживаются в каждом слове. А горячая вода в комнатах? А что с ней? Она отсутствует. Будет стимул развивать свои способности. Пока есть стимул только тренировать целителей. Те, кому не повезло обладать магией воды, постоянно к ним ходят. А ректор сердито вздернул нос. Общаться со мной ему резко разонравилось. Но меня так просто было не остановить. Кормят неплохо. Вот. Мужчина обрадовался, но я продолжила. Но на ужин я часто не попадала из-за всех своих отработок, а ночью столовая не работает. Не знаю, сколько я за два месяца сбросила, но явно, что немало. «Так вам уже пора», — заявил ректор, и тут же появился портал. Я обрадовалась и бросилась на выход, забыв о том, что осталось еще много претензий к академии. «Простите, я затормозила перед тем, как сделать последний шаг. Вы сказали, что мой ухажер искал меня в лечебнице». О ком была речь? Ректор приподнял вверх кустистые брови. «А у тебя несколько ухажеров? Какой кошмар!» «А я правильно делаю, что, не появляюсь в Академии, нравы у сегодняшней молодежи просто ужас!»